Глава двадцать первая Оказалось, что от нового места обитания Макса до ранчо Аида было рукой подать. Ну, относительно. Быстроногая химера, разгоняющаяся так, что от встречного ветра уши съезжали на затылок, успела домчать до жилья могучего инфестата до наступления темноты. Резво спрыгнув со спины товарища, изюм метнулся к дверям, по пути отплевываясь от забившей рот пыли и мелких насекомых. Домик, казавшийся раньше светлым и уютным, ныне посмурнел, словно живой человек, испытывающий проблемы со здоровьем. Даже яркие цветы в клумбах померкли и уныло повесили пышные бутоны голов, хотя последнее, наверное, было логичным проявлением, нежели мистическим. Если Виктория сильно поплохела, то вряд ли бы Аид стал ухаживать за ее пальсадником «Эй, я из кто?» — прокричал Макс, влетая в пустующую гостиную. Никого не обнаружив, он ринулся дальше. Оббежав весь первый этаж, поднялся наверх. И только там уловил отголоски чьей-то отчаянной печали, тревоги и тоски. Отправившись по ним, как ищейка по следам, Виноградов дошел до комнаты, которая, несомненно, принадлежала Дамиру. По крайней мере, именно на это намекали разнокалиберные наклейки и картинки, которыми была увешана вся дверь. Инквизитор уже взялся за ручку, но потом вспомнил, каково это быть подростком. И вместо того, чтобы сразу войти, несколько раз бахнул громадным клочищем в косяк. По ту сторону преграды никто не отреагировал на стук. Только всплеск парализующего страха ударился об эмпатию бойца. Россиянин заглянул в комнату и обнаружил там одного лишь Дамира. Парень сидел на кровати, выполненный в стиле гоночной машины, подтянув колени к груди. В первую секунду он скинулся, глядя на выход одновременно с испугом и надеждой. Но увидев, что это пожаловал Макс, паннора плюхнулся обратно. «А где... отец твой?» — осторожно спросил спецназовец. «Уехал», — сдавленно отозвался мальчишка, не поднимая головы. «Я оставил тебя одного?» Неодобрительно нахмурился ветеран. «Да нет, меня охраняют, ну, его эти, мертвецы». «Как мать?» — задал следующий вопрос Изюм. «Плохо». На глаза пацанёнка моментально навернулись слёзы. Утром она не смогла встать с постели. Постоянно бредила и теряла сознание. Таблетки уже не помогали. Папа её куда-то ввёз, ибо больше мне ничего не сказал. Под конец Дамир не выдержал и зарыдал в голос. По комнате завихрился ураган из отчаяния, вины и смущения. Мальчик явно стеснялся такого яркого проявления эмоций, но поделать ничего с собой не мог. Поэтому Изюм решил поддержать пацана в меру своих умений. Он присел на край предупредительно скрипнувшей койки и опустил богатырскую длань на щуплое плечо подростка. Молча. Совершенно ни о чем не говоря. «Я боюсь!» — тонко хныкнул юнец Боюсь, что больше не увижу маму. — Крепись, Дамир, — сдержанно посочувствовал ему инквизитор. — Если и так, то тебе придется это пережить. — Я знаю, но все равно не могу смириться. Мама, она давно болела. Я думал, что готов. Думал, будто смогу отпустить ее, но я я столько всего ей не сказал. Я не хочу, чтобы она умирала. — Это жизнь, браток, — грустно заключил беглый спецназовец этой ее жестокости никто не может скрыться даже инфестаты невольно макс посетили собственные воспоминания он ведь тоже потерял родных будучи чуть старше сына аида потом его ждало целых два ужасных года в детдоме срочная служба первый контракт заманчивое предложение от командира о переводе специальное подразделение затем учебный ад в закрытом подготовительном центре надёжно запрятанном в предгорьях Урала. Новые друзья, с которыми, казалось, можно поставить весь мир на колени. Бесконечные командировки, горячие точки, перестрелки, засады, марш-броски, огневые мешки, окружения и прорывы. Длинная вереница гробов, завёрнутых во флаги. Слёзы чужих матерей, жён и детей, смотреть на которые ещё тяжелее, чем на запаянные цинки с телами боевых товарищей на все это осталось там, в прошлом. А изюм здесь, вопреки судьбе и всем ее козням. Похоже, что пронесшиеся галопом переживания Виноградова невысомыми клочьями коснулись дара мальчишки. Дамир стыдливо шмыгнул носом, утер слезы рукавом и поднял взгляд на широкоплечего визитера. «Простите», — смутился подросток, немного успокаиваясь. «Это было эгоистично с моей стороны. Мама всегда меня за такое ругала». «Вам же тоже многое довелось пережить, да?» «Типа того». «Как вы справились?» «Не задумывался», — пожал плечами Макс. «Просто жило всё. Катился по течению, как кусочек стёклышка, пока вода и камни не обтесали все острые края. Время, знаешь ли, лечит, да «Да, наверное, вы правы». Сын Аида ещё раз промокнул никак, не желающие останавливаться слёзы. Юнец притих, заторможенно поглаживая ладонью бортик своей кровати. «Её мне мама купила», — поделился Дамир, отстранённо глядя в одну точку. «Мне было пять, и я мечтал стать гонщиком. Понимаю, что давно уже вырос из неё, но не могу заставить себя спать на чём-то другом. Раньше боялся расстроить маму. Я ощущал, как она опечалилась всякий раз, когда замечала, что я повзрослел. А теперь... Теперь мне кажется, что если она... Уйдёт, то я предам её память. Прекрати себя накручивать, паря, добродушно прогудел Макс. «Пока что постарайся успокоиться. Надо дождаться вести от отца. Да, наверное, вы правы, покивал мальчишка. Попробуй лечь спать, а то завтра в школу. Ты думаешь разумно ехать на учёбу в таком состоянии? Ну что остаётся? Я же с ума сойду в четырёх стенах сидеть. Но ну, тоже верно. Со скрипом согласился Изюм. «Вы расскажете, почему папа называет вас третьим?» неожиданно задал вопрос сын Аида. Виноградов сначала хотел уклониться от ответа, ссылаясь на то, что Секерин не желал посвящать отпрыска в тёмные дела своего прошлого. Однако потом усомнился в этом намерении. В конце концов, какого хрена? Пацану уже столько лет, а ему о собственном родителе ничего толком и неизвестно кроме общественного мнения. Того самого, которое рисует Аида кровожадным подонком и убийцей миллионов. Если оценивать ситуацию с этой стороны, то от неведения было больше вреда, чем пользы. Поэтому, если бывший медиум что-то имеет против, пусть в жопу идёт. Изюм не обязан с ним во всём соглашаться. Молец должен знать, что в непроглядно черной душе его бате присутствуют и белые пятна. Инквизитор вздохнул и начал свой рассказ. С момента первой встречи с Аидом на военном судне перед высадкой в Риме. Он беспрекрас поведал мальчишке об ужасах, виденных их отрядом в организирующем городе. О том, как Сикерин несколько десятков километров вел солдат до логового древнего жреца, восставшего из небытия. О том, как потом Аид спасал тела и души всех спецназовцев и живых, и мертвых. Россиянин думал, что измотанной тревогой и напряжённым ожиданием подросток вырубится и уснёт через десяток минут, но нет. Дамир внимательно слушал, периодически забывая дышать и моргать. И так вышло, что повествование ветерана затянулось аж до самого утра. А не сомкнувший глаз юнец за все эти часы не задал ни одного вопроса. Видимо, не привык к тому, что взрослый мужчина может вести с ним полноценный диалог, как с равным. «Надо же!» — задумчиво изрек молодой инфестат. «Никогда не думал, что мой папа такой... такой... смелый, наверное. И даже когда просто играюсь с Артемом, то сердце в пятки уходит, если он на меня несется. Я ведь прекрасно понимаю, что мы дурачимся, что он не хочет причинить мне вреда. Вы говорите, отец без раздумий встал между солдатами и морфами древнего некроманта, жуткими вурдалаками, которые одним ударом лапы пропарывают броню у танка. «А разве мама тебе обо... Тьфу ты! А Сергея не рассказывала?» «Рассказывала, конечно», — кивнул паренек. «Ну ведь это мама. Она всегда старалась сформировать у меня положительный образ папы. Да и по отношению к ней он действительно был добр. Ну, по его меркам, разумеется. А еще мне кажется, что большинство подробностей о своем прошлом он маме так и не раскрыл». Пацан внезапно хмыкнул и удрученно покачал головой, поднимая взгляд на Изюма. «Я тут только что понял, что даже вы моего папу знаете лучше меня». «Ерунда!» — отмахнулся боец. «Ты с ним сколько лет прожил? А я только время и видел сосечешь? И вообще...» Макс хотел развить мысль, но его прервал смартфон до мира, заигравший какую-то забойную композицию смеси металла и электронной музыки. «Это будильник», — пояснил подросток. «В школу пора собираться». «У меня бы от такой мелодии по утрам инфаркт случился», — хохотнул Виноградов. «Зато сразу просыпаешься с первыми минутами робко улыбнулся мальчик. «А как ты вообще до школы добираешься?» — спросил Изюм. «Я тут в округе что-то автобусов не видел». «Обычно на квадрат-цикле до остановки еду», — произнес Дамир. «А иногда верхом на Артеме, если он никуда не убежал». «А почему только на нем?» — не понял инквизитор. «У твоего отца же целый отряд химер». Они могли бы по очереди тебя катать. — Ну, я сам не знаю. В общем, он один ко мне относится по-другому. Не так, как остальные его сородичи. Они меня избегают так же, как и отец. — М-да. — Ладно, проехали, — смутился Макс от того, что ненароком затронул, вероятно, не самую приятную для подростка тему. Распрямив затекшие от долгого сидения ноги, Россиянин вышел из комнаты, оставив мальчишку заниматься сборами. А во дворе Изюма встретил изменённый сослуживец, замерший под лучами утреннего солнца, пострашающим изваянием. «Теперь я понял, браток», — положил беглый спецназовец ладонь на морду нежити. «Кому ты меня на самом деле хотел привести, когда зазывал Каиду?» «Пацан действительно нуждается в поддержке». Секерин объявился спустя часов пять или шесть после того, когда Мир отправился в школу. Внешне он ничуть не отличался от себя обычного, но в эмоциональном плане от него исходил поистине убийственный флёр, иступляющий горя и скорби. Такой тяжёлый и душащий, что казалось, будто вокруг этого человека сгорает кислород. «Она ушла», — негромко поведал медиум, ничуть не удивившись присутствию Макса в своём доме. Я даже не успел доставить ее в больницу». «Соболезную», — выдавил себя ветеран и замолчал. «А что тут еще было сказать?» Боид сегодня потерял свою женщину. Ту единственную из миллиардов остальных людей, которая смогла принять его, полюбить слепо и беззаветно, невзирая на гектары кладбищ, простирающихся за спиной Секирина. Он проводил в последний путь мать своего ребенка и никакие утешения не сумеют унять бушующую в чёрной душе инфистата боль. Тут как бы не прогневить его неосторожным словом. «Я позаботился о погребении Вики», — зачем-то добавил Аид. «Её прах не потревожит и сам древний». «Я не спрашивал об этом», — нервно дёрнул уголком рта виноградов. «Я знаю». «И что теперь?» — спросил инквизитор, с трудом вынося незримое давление, исходящее от секирина. «Ты скажешь Дамиру?» «Да». «Сейчас позвонишь?» «Нет. Пусть спокойно учится. Дождусь, когда он вернётся со школы и поговорю с ним с глазу на глаз». «Но поспокойно ты ошибаешься», — неодобрительно покачал подбородком россиянин. «Пацан просто с ума сходит от волнения. Ему же не три года, а он уже взрослый парень. Он всё прекрасно понимает». «Хочешь меня в чём-то укорить?» Голос Аида прозвучал вроде бы спокойно. Если и изменился, то всего на полтона. Однако и этого хватило, чтобы по спине беглого спецназовца пробежали табуны мурашек. «А ты готов выслушать от меня упрёки?» — уклонился от ответа Изюм. Из Секирина будто выпустили часть воздуха. Он медленно прикрыл веки, видавлеющая аура могучего инфестата немного притухла. Находиться рядом с ним стало чуточку комфортней. Примерно как на краю жерла извергающегося вулкана, а не тонуть в раскалённой лаве. «Спасибо тебе, Максим», — неожиданно пробормотал Аид, не открывая глаз. «Спасибо тебе за всё». А, «Да и это чё!» — стеснительно отозвался Виноградов. «Ничего особенного не сделал?» «Неправда», — возразил медиум. «Ты показал на миру то, чего он никогда не ведал то, чего ему не мог дать я. И всё это ты делал и продолжаешь делать просто так, не преследуя никакой корыстной цели, не пытаясь записать меня в должники. Тебе вообще гораздо больше идёт роль отца, нежели мне третий». Изюм от такого проявления благодарности просто проглотил язык. Как-то не ждал он от Аида подобных слов, по крайней мере, не в столь тяжёлый момент. И пока боец пребывал в ступоре, медиум неспешно обошёл его и взял в руки лейку. Подойдя к каждой клумбе в палисаднике, Сергей тщательно полил подвятшие цветы. Вика очень их любила. Безэмоционально изрёк Секирин, наблюдая, как капли воды падают на сухую землю. Она собрала внушительную коллекцию растительности. Буквально со всего мира. Видимо, теперь придётся обучать мертвецов ухаживать за ними. «Полагаю, у них это получится лучше, чем у тебя», — спросил Изюм, чтобы избежать неловкого умолчания. «Уверен», — категорично отрезал бывший шоумен. «Рядом со мной ничто живое долго не выдерживает, даже цветы». Неожиданно в эмоциональном спектре Сергея сверкнула какая-то необъяснимая вспышка. Она мелькнула на долю секунды, как взрыв пороха, а когда исчезла, то Аид снова превратился в колючий комок пустоты. Видимо, опять перекинул все свои чувства на кого-то из мертвецов. «Сколько времени третий?» — спросил инфестат, не прекращая поливки. «Э, два часа после полудня, если говорить по-здешнему». Дамир уже должен был вернуться. «Может, он...» — попытался предположить Макс, но оказался довольно резко прерван. «Не может. У него есть конкретные указания насчет задержек». Но он все же подросток, на фоне переживаний мог и взбунтоваться. Однако Аид прислушиваться к мнению инквизитора не стал. Он достал из кармана простенький кнопочный телефон и кому-то позвонил. «Ищите», — отрывисто приказал он в трубку. В следующий миг россиянину почудилось, что он провалился обратно в ту изнанку мира, которую ему показывал Сергей. Но стоило изюму моргнуть, как морок развеялся. И только лёгкая некроэфирная дымка, истающая вокруг Аида, подобно водяному пару, дала понять, что это была не галлюцинация. Сразу же после этого рядом с инфестатами материализовалась одна химера, в которой Виноградов признал Артёма. А ещё чуть погодя примчалась и вторая. «Я еду в город», — объявил Аид. «Я с тобой», — поспешил заявить россиянин, который не хотел оставлять сильнейшего некроманта современности без присмотра. Как бы он делов не наворотил. «Как хочешь», — безразлично дёрнул плечом Секирин. «Но только не лезь под руку». «Видно будет», — упрямо проворчал боец. Артём боднул спецназовца под локоть шипастой башкой, приглашая садиться на него. И Макс, без лишних проволочек, забрался на покрытую наростами спину. «Чёрт, кажись я скоро привыкну так ездить», — пробубнил себе под нос инквизитор, когда его пятки на автомате уперлись в костяные наросты на боках неживого приятеля, словно в стремена. Аид в паре метров от изюма с проворством циркача в один прыжок заскочил на холку другому порождению некроэфира. А потом стена воздуха тяжелым молотом ударила Максу по башке. Оказалось, что до этого дня Артем катал его на себе не со всей доступной ему скоростью. Слава богу, через минут десять безумного галопа Секирин сделал небольшую остановку. У него зазвонил телефон, и инфистат оказался вынужден сбавить темп. Пока он слушал доклад кого-то из своих мёртвых прислужников, ветеран имел возможность отдышаться и подготовиться к следующему этапу скачки. «Ну что там, всё в порядке?» — с надеждой поинтересовался спецназовец, когда Аид убрал телефон. «Отнюдь», — обманчиво спокойно произнёс бывший медиум. «Похоже, Дамир из-за переживаний не смог совладать со своей тьмой и выдал себя. Его задержали оперативники BCNM». «Твою мать! Час от часу не легче! Что еще за BCNM?» «Бюро по контролю и изучению некроэфирных проявлений», — объяснил Сергей. «Аналог российского ФСБН, только с более широкими функциями и полномочиями, тоже заставляет одаренных работать на себя, лишая даже иллюзии свободы». «И что будем делать?» — с оттенком легкой тревоги осведомился россиянин, не желая ввязываться в спор про внутреннюю и отечественную политику относительно инфестатов. То, что я умею лучше всех на этой планете. Бездна в глубинах мрачных глаз Секирина ожила и заклубилась, обнажая иссушенный ад чужой души. Убивать.